Глава 8. С тех пор, как человечество встало на рельсы, опасности и страхи, таящиеся под землей, а также их неодолимая притягательность, вошли у людей в легенду. На островах нормального уровня есть, конечно, свои хищники. Горные кошки, волки, ящерицы-вараны, агрессивные нелетающие птицы — Разные другие твари всегда готовы загрызть, заклевать или затоптать неосмотрительного путника. Но они лишь малая часть экосистем твердой земли, так сказать, навершие многосоставных пирамид животной жизни. А те предусматривают разные типы поведения живых существ, не только агрессию, но и кооперацию, и симбиоз, и даже нежность. Жизнь под землей, напротив, отличается прямолинейной строгостью отношений. Там каждый норовит сожрать каждого. Есть там свои травоядные, они грызут корни, но их мало, и они всегда в опасности. Глядя на них, поневоле подумаешь, что дрочливые боги Рельсаморья, наскучив своими вечными сварами, решили отдохнуть и создали их жестокой шутки ради. Заглянем под рельсы и шпалы. Те твари, что роют норы и ходы, те, что крадутся чужими тоннелями, те, что выныривают из моря и снова бросаются в него, те, что протискиваются в расщелиной расколотого мира, те, что обвиваются вокруг корней и сталактитов, все они в подавляющем большинстве хищники, безжалостные и жестокие. Как полагают натуралисты, Давящая материальность подземного царства способствует росту напряженности жизни. По сравнению с ним экосистемы островов представляются оазисами миролюбия. Однако жестокие нравы рельса моря, его глубины поверхности вовсе не исключают сложных моделей поведения. Вечно голодным подземным тварям известно немало способов в том числе весьма изобретательных, съесть зазевавшегося собрата или даже злополучного мужчину или женщину. Тварям рельсоморья все в пищу годится. Вот почему поездные бригады видят в них лишь одно — бесконечную галерею страхов. Любой рельсоход скажет вам Как опасны быстрые наземные бегуны, которые носятся по поверхности, перескакивая через рельсы, хватая все, что движется. Однако в истинный ужас скитальцев железнодорожного моря повергают рахтоносы. Этого слова вы не найдете в словарях, его придумали люди дорог его значение то, что выкапывается из-под земли и выходит на поверхность. Именно В эрахтоносах знатоки агрессии животного царства видят самых опасных его представителей. Размер, аппетиты, острота и количество клыков, разумеется, важны, но не они определяют самого удачливого охотника. Есть другие, куда более жуткие свойства, которые нужно принимать во внимание, и не без причины, Один определенный вид животных-копателей занимает воображение рельсоходов совершенно особое место. Ужас перед ним затмевает страх перед всеми другими.